Глава третья. Все эти несколько дней прошли относительно спокойно. Меня по большей части никто не трогал. Я мог спокойно лежать и перечитывать книги. Помимо всего, как оказалось, в моей каюте был установлен галотелевизор. Он был встроен в стену так, что я его сперва и не увидел. Вообще, это только с виду казалось, что тут есть необходимый минимум. Тут было вообще все, чем можно было бы обычному человеку довольствоваться. Да даже была игровая комната, в которой обслуживающий персонал и личный состав когорты мог спокойно отдыхать не только духовно, что и получилось у меня с Алисой, мы просто мило побеседовали, но и морально. Там чего только не было. Настольные игры? Пожалуйста. Всякие симуляторы в виртуальной реальности? Пожалуйста. Да там даже бар был. И куча, просто огромная куча алкоголя. Вот там я пропадал часами, если честно. Никогда так здорово не отвлекался от дел мирских. Жаль, что народа было маловато. Появлялось за раз там максимум человек пять. И то чаще всего это был либо гром, либо молния, либо несколько человек из обслуживающего персонала. А вообще, я реально смог отдохнуть за эти три с небольшим дня. Что для меня последнее время было редкостью. Отдыхать у меня получалось только по вечерам на заднем дворе моего дома. Единственная маленькая неприятность возникла во время моего сна. Как мне потом рассказали, я даже не почувствовал, как стенки корабля сотрясались от попадания снарядов противника. Но не это важно. Без меня бы точно справились. На исходе второго дня при вынужденном выходе из сверхсветового космического канала наш фрегат наткнулся на блуждающий отряд пиратов. Эти самонадеянные придурки подумали, что смогут быстренько разобраться с одним единственным кораблем, Растащить его на составные части, тем самым усилив себя. А что не нужно, продать за баснословные деньги на черном рынке. Пересматривая видео с внешних камер, я сперва даже не видел, где именно находятся пиратские корабли. У этих уродов откуда-то появилась технология стелс. Причем на всех пяти кораблях, что на нас накинулись. Но технология стелс означает лишь скрытие в видимом диапазоне. В то время как в том же инфракрасном Пираты горели, как новогодние ёлки. В общем, выследить их оказалось не так проблематично, но всё же мы первые в бой не вступали. Когда пираты подлетели на критически близкое расстояние, то раздумья все сразу отпали. Сомнений в их целях просто не было. Они хотели напасть, причём со спины, где у фрегата было минимальное вооружение. Но они просчитались. Башенные орудия сразу развернулись в их сторону. А система залпового огня по правому борту сразу выпустила рой мелких ракет, которые были связаны с системой прицеливания самого корабля. В первом же залпе было уничтожено два корабля противника. Еще один очень тяжело поврежден. Точно не было понятно, из-за чего разорвало на куски первые два. Да и это не было важно. В их боевой формации оставалось еще три корабля. А это немалая сила. Так что прежде чем они открыли огонь, система залпового огня по левому борту выпустила еще один рой ракет, которым пришлось огибать наш корабль. но ну а дальше все пошло по более-менее классическому сценарию. Когда фрегат повернулся мордой в сторону противника, из всех пушек разом был открыт массированный огонь. С ходу еще один корабль противника украсил пустоту огнем взрыва. Но в этот момент как раз и нам прилетели первые снаряды по защитной полусфере энергетического щита. Автоматика корабля не принимала в расчет, что у противника тоже могут быть какие-либо ракеты или умные снаряды, так что и была применена лишь полусфера для защиты. Но тут автоматика дала сбой. Пара умных снарядов все же у пиратов имелась, что и сыграло с нами злую шутку. Повреждение левого двигателя, внимания происходит перераспределение мощности в автоматическом режиме. Ремонтные боты приступили к починке пробоин. Начала верещать на мостике система корабля. Примерное время полного восстановления двигателя – 3 часа 28 минут при наличии всех необходимых запасных частей. «Вот же срань!» – тяжело вздохнул Гром, глядя на трёхмерную голограмму своего фрегата. «У нас же есть все запасные части!» «Да, сэр!» – кивнул один из операторов на мостике. «В данный момент наш комплект запасных частей составляет ровно сто процентов». «Внутренние репликаторы готовы произвести еще необходимые запасные части, если мы соберем останки от пиратских кораблей». «После боя соберем. Нечего добру в космосе просто так болтаться», — кивнул Гром. «А этот куда намылился? Бахните-ка по нему, Эми, пускай повисит в пустоте. А мы с молнией туда проберемся. Может, парочку пленников сможем захватить». «Но, сэр, там же может быть их около сотни», — возмутился помощник командира, — у которого грудь была завешена медалями, что было не свойственно для человека столь юной наружности. «Так еще интереснее», — усмехнулся Гром, а после внезапно, буквально за пару секунд, облачился в боевой костюм, который я вообще нигде и никогда не видел. Отмотав видео на эти самые пару секунд назад, я замедлил время воспроизведения видео и стал внимательно смотреть, откуда у него появилась эта броня. «Ведь она же не могла появиться из ниоткуда». Внимательно наблюдая за Громом, при этом еще сильнее замедлив воспроизведение видео, я смог заметить, откуда начала появляться броня. Тот самый серебряный браслет, что покоился у Грома на предплечье. Он в одно мгновение засиял, а после броня словно начала раскладываться из этого браслета, покрывая все тело воина слоем доспехов, которые по ходу принимали нужные очертания. До меня доходили слухи, что ученые научились применять многомерности, чтобы огромные предметы можно было, например, перевозить в маленькой сумочке. Кто сможет угадать, что в этой многомерности будет покоиться ядерная бомба? Да никто. Вот и официально приостановили развитие этой технологии. Но, похоже, в каких-то областях она активно применяется, и ни хрена ее не прикрывали. Что было дальше, я уже узнал лично. На борту корабля оказались три пирата, точнее, командир пиратской субмарины и два каких-то левых типа. Допрос особо много полезной информации не дал, так что двоих сразу выкинули за борт, так как содержать преступников не было смысла. Но это пираты, что о них сожалеть. А вот капитана корабля оставили. Оказывается, на него была какая-то там особая директива, за которую полагалась награда. Конечно, пришлось задержаться на несколько часов, так как сверхсветовую скорость этот корабль мог достигнуть только со всеми тремя движками, перейдя в нужный режим работы. Но после этого Гром ходил весь мрачный и бурчал, что из этих долбанных пиратов он точно получит нагоняй. Забавно было наблюдать, как такой здоровяк ходит туда-сюда и нервничает, ожидая люлей. Скорее он всем устроит по самой неболусе, чем ему кто-то. На третий день нашего полета я снова пересекся с молнией. У нее на лице красовался мелкий шрам. При этом он был свежий, а значит получен вчера. Другого варианта просто не было. Рассказав ей про свои наблюдения, про то, как я увидел преобразование браслета Грома, я сразу стал расспрашивать Алису о том, как это вообще происходит и почему так получилось. «Сколько вопросов!» Чуть не взвыла девушка, которая пребывала в медицинском блоке и как раз обрабатывала быстро заживающую ранку на лице. «Так, давай по порядку. Один вопрос, один ответ. Начинай. Откуда у Грома такая броня?» Хотел я тут же спросить про то, есть ли у нее броня но воздержался, так как она могла начать возмущаться. «Девушки имеют тонкую натуру. Лучше иногда делать так, чтобы играть на их правилах, но в свою игру». «Это... э Тяжело вздохнула девушка, а потом зависла немного, смотря куда-то в пустоту перед собой. «Ладно, Гром разрешил тебе рассказать, сказал, что у тебя потенциал огромный и что ты как минимум до четвертого года доживешь. Только тебя очень прошу». Не распространяйся о полученных знаниях тут, на корабле. А то сразу вычислят, что мы рассказали тебе что-то, что ты должен узнать потом. Хорошо? Хорошо. Кивнул я и уселся на койку по соседству с койкой девушки На месте моей дислокации тут же начали появляться сканирующие лучи. Внимание, регистрация нового организма. Тут же начал вещать женский голос виртуального интеллекта медицинского блока. Время первичного сканирования составляет 15 минут. «Прошу не покидать область сканирования на протяжении этого времени». «О, вот теперь у меня есть целых 15 минут, чтобы слушать ответы на мои вопросы». Усмехнулся я, удобнее устраиваясь на койке. «Жду ответа. угрома такая броня с Академии. Она выдается за успешное окончание первого года обучения, если это можно так назвать. Как-то тяжело проговаривала эти слова девушка, смотря в одну точку, видимую лишь ей». Но особенность этой брони заключается в том, что каждый сам для себя выбирает, как она выглядит. А потом идет очень долгий процесс ее создания. Лично у меня она еще не до конца создана. Лицо не прикрыто, кисти рук не прикрыты. Зато имеется встроенный энергетический щит, который способен выдержать определенное количество попаданий по нему. Более рассказать не могу, сам потом увидишь. А где ты хранишь эту броню? с ходу задал я вопрос девушке, которая тут же вытащила из-под своей майки маленький кулон, отдаленно напоминавший какой-то цветок. А после она сразу же ответила. Тут. Это мой амулет от матери. Я его теперь не могу снять. Он у меня вживлен в нервную систему, как и браслет Грома. Это болезненное мероприятие. Каждый о нем вспоминает с болью и трепетом. Главное, чтобы эта вещь была очень близкой к тебе. Иначе не получится завершить процесс привязки к твоему организму твоей будущей брони. Ага, медленно кивнул я, а потом призадумался. Ведь у меня была такая вещь, что мне досталась от дедушки, медальон, который был похож на какую-то бесформенную кляксу, но на самом деле представлял собой туманность, из которой добыт металл для этого медальона. А как вы смогли вдвоем уделать целый экипаж космического судна? Ведь там 100%, помимо самих защитников, были ещё и оборонительные системы. Хах. Усмехнулась девушка, закатив от какого-то удовольствия глаза. «Да, они пытались обороняться, но мы же из Академии. Нас готовят для сражений со всеми, кто может попасться нам по пути». «Ну и еще пара моментов есть, о которых ты также узнаешь в Академии. Скажем, мы уже не совсем люди в том понятии, которым привыкли называть наш вид. Мы сильнее, быстрее, более ловкие, более гибкие. Ну или вон как гром, он просто огромный». На самом деле он может без костюма поднять около пяти сотен кило, а с костюмом – за несколько тонн. Больше он сам опасается поднимать. Генная инженерия, использование различных химикатов. Тут же уточнил я, так как это возможно только в таком случае. Организм человека реально на такое не способен. И да, и нет. С тяжестью вздохнула девушка с какой-то грустной улыбкой, посмотрев на меня. На такое генная инженерия и химикаты не способны. Выставив перед собой ладонь, она что-то сделала, из-за чего по ней начали пробегать электрические разряды. Это было похоже на воздействие зерна на окружающий нас мир. Но это было не зерно. Это было что-то другое. У нее нет зерна. Она простолюдинка. У них в принципе не может быть зерна. А если оно у них есть, значит они уже не простолюдины, а претенденты, которые могут побороться за право вступления в клан. Это как? С неким трепетом и страхом смотрел я на нее. Это же невозможно без источника. Поверь мне, тяжело вздохнула девушка. Сейчас наука на многое способна, но приходится чем-то жертвовать. Поймешь. Потом ты все поймешь. Так и все же. Расскажешь, как вы уделали пиратов на том корабле. Как-как, усмехнулась девушка. Просто убили многих, вот и все. Кого смогли ранить без угрозы здоровью, взяли в плен. Это те двое как раз. А вот командира корабля целенаправленно захватили. «За них система Академии награду дает». «А что если...» Хотел я задать следующий вопрос, но девушка тут же вскочила и повернулась ко мне лицом, на котором даже шрама почти не осталось. «А что если...» Спросишь уже потом. Скрестила она руки за спиной и мило улыбнулась. «У меня есть и другие обязанности на этом корабле. Не могу тебя бесконечно развлекать. Так что давай, до встречи. И не покидай койки. Пускай система тебя сейчас отсканирует. Потом данные передадутся в Академию». Так тебе же проще будет после первого ранения. Не будешь 15 минут лежать и страдать, пока пройдет первичное сканирование. У меня так пара знакомых на первом году обучения погибло. Просто кровью истекли. Ими что, не могли врачи заняться? Удивился я этому. Это же как-то бесчеловечно. Нет, просто врачи в тот день были на расхват. На всех не хватило. Думали, они смогут прожить эти 15 минут. Но потом у них просто остановились сердца. Пожала девушка плечами. Такое бывает, это жизнь. Ладно, лежи, отдыхай. Когда автоматические двери медицинского блока закрылись, скрывая за собой силуэт девушки, я остался лежать тут в одиночестве в течение оставшихся 10 минут. Вроде это и не особо много времени, но тянутся они в одиночестве жуть как долго. В конечном итоге я даже задремал, а когда проснулся, то меня ждала весьма интересная информация. Появилась трехмерная голограмма моего организма которым явно были какие-то отклонения. Как минимум, было три сноски с восклицательными знаками в треугольнике красного цвета. Подписаны эти сноски были как «требуют особого внимания» и более ничего. При попытке более точного изучения проблемы предо мной выскочило предупреждение, что я не зарегистрирован в основной системе Академии, при этом не обладая минимально необходимым рангом для получения достоверной и полной информации. А то, что я являюсь аристократом, никого не волнует. Внимательно посмотрев, куда ведут предупреждающие сноски, понял одну чудесную вещь. Одна из них точно ведет к тому месту, где в энергетическом спектре у человека находится зерно. А это было весьма странно. У обычного человека нет зерна, система бы ничего не выявила. А у меня, значит, оно есть и просто не функционирует. Либо оно какое-то неправильное. Одно из двух, третьего не дано. Поднявшись с койки, я последний раз во время этого полета направился в свою каюту. Ждать осталось около 12 часов до того момента, когда мы прибудем к месту назначения. Академия уже близко, настолько, что даже поджилки начинают слегка трястись. Все же все, кто хоть что-то слышал про Академию, слегка побаивались ее. Но кто туда летит? Наверное, должен ужасаться, ведь там не жалеют людей, насколько я понял. Они там как материал. Нерасходный иначе бы туда не набирали выборочно по определенным критериям, а для ковки, выразимся так. Но все же людей там не жалели. Ведь Академия не место для слабаков. Там должны быть только сильнейшие и быстрейшие. Надеюсь, я смогу относиться к таким иначе. Иначе я не смогу отомстить основной ветви клана. Иначе я не смогу понять, что случилось с моей матерью. Иначе я не смогу найти своего отца. А для этого придется терпеть и превозмогать. Я больше чем уверен, что меня будут ненавидеть многие, кто туда попал. Так как они чернь, обычные простолюдины. А я член одного из самых могущественных кланов. Хоть я и из побочной ветви. Но что? В динамиках моей каюты раздался бас-капитана этого корабля. Из-за чего я подскочил в очередной раз, чуть не проломив своей головой перегородку над койкоместом. «Готов увидеть во всей красе твое будущее место жительства на пять лет!» «Да к черту вас!» Прошипел я, перенося ноги с койки на пол, приложив ладонь к месту удара. «К такому точно я был не готов!»